Отказ Виты принять его предложение Юрку, конечно же, огорчил. Но расставаясь у периметра Мини-Сити, они договорились встретиться на завтра в микс зоне и даже условились о времени в час дня. Так что засыпал вечером юноша в приподнятом настроении. Разбудил его телефонный звонок. Немного искаженный из-за вибрации лежавшего на прикроватной тумбочке гаджета, в ночной тиши зловеще звучал... «Имперский марш» в классическом исполнении лондонского симфонического оркестра. Сердце в Юркиной груди замерло. Протянул дрожащую руку, он ощупал телефон, но тот предательски выскользнул из сделавшихся вдруг непослушными пальцев и с глухим стуком упал на пол. Приподнявшись на кровати, юноша схватил неумолкающий гаджет уже другой, правой рукой, сдвинул большим пальцем бегунок на экране, сделать это ему удалось лишь со второй попытки, и поднес трубку к уху. «Алло?» Хрипло сосна выговорил Юрка. «Здравствуйте», — раздалось в ответ. Голос в трубке был довольно высоким, женским или даже детским. Хотя нет, детским он, разумеется, никак оказаться не мог. «Здравствуйте», — ответил юноша. «Можно поговорить с Витой?» Последовал вопрос, которого, надо признаться, Юрка в этот момент ожидал менее всего. «С Витой?» — удивленно переспросил он. А, «А почему, простите вы, ей звоните на этот номер?» «Она оставила его в качестве контактного», — нетерпеливо пояснили на той стороне. «Это говорят из клиники при Институте Человека». «Да, это я понял», — пробормотал Юрка. «Мелодия из «Звездных войн» стояла у него лишь на одного единственного абонента. Но как бы это... Виты здесь сейчас нет». «Как нет?» — искренне поразились на том конце. «У нас для нее важная информация». «Ну, можете сказать ее мне. Завтра я постараюсь ей передать», — предложил он. «Нет, завтра не годится». Тут же решительно возразили в трубке. «Ей нужно срочно прибыть в клинику». «Что, прямо сейчас?» Оторвав телефон от уха, Юрка бросил быстрый взгляд на часы на экране. «Время было без десяти двенадцать ночи». «Да», — услышал он, поспешно вернув трубку на прежнее место. «Это очень важно. Чрезвычайно важно». «Это из-за тех анализов?» — догадался юноша. «Плохие результаты?» «К сожалению, не могу ответить вам на этот вопрос». Юрка не понял, означало это на самом деле «не могу» или же в большей степени «не желаю» или «не имею права». «Так вы и передадите информацию Вите». «Я... я постараюсь», — выговорил юноша, не придумав сходу лучшего ответа. «Спасибо», — услышал он в ответ. «Это очень важно и очень срочно, очень. До свидания». «До свидания?» Связь прервалась. Уронив телефон на одеяло, Юрка обалдел и сел на кровати. «Что за бред?» Они что, реально ждут, что вот он сейчас подорвется и среди ночи попрется в Мини-Сити? Ерунда какая-то. И вообще, откуда у них его телефон? Ответ на последний вопрос был, впрочем, более или менее ясен. Он же сам назвал номер Вите в первый день их знакомства. Но зачем она оставила его в клинике, раз связаться с ней по нему все равно невозможно? Вот если бы Вита в самом деле собиралась жить у него дома. Но он же только сегодня ей это предложил. А она отказалась. Отказалась наотрез. Не сходится. Нет, если бы не эта непонятная срочность, тогда бы еще ладно. Они теперь видятся каждый день. Вчера, сегодня, вот на завтра договорились. случи что-то действительно важное, он и правда мог бы передать ей сообщение. Возможно, на это Вита и рассчитывала. Но почему тогда ни о чем его не предупредила? Забыла? А номер направо-налево раздавать она не забыла? Ну и сама виновата. Вот завтра днем они встретятся, и он ей все перескажет. А как иначе-то? Телефонов в мини-сити нет, сети нет. Ну, приедет он ночью к витрине, а там, естественно, все закрыто. И что будет делать? Сложит руки рупором и примется кричать «Вита, выходи, тебя в клинике ждут». Чушь! Бред! Глупость! В конце концов, если она им так срочно там нужна, прислали бы скорую. И сами бы, как дураки, орали под забором. Да у них, небось, есть какой-нибудь нормальный способ известить мини-сити о своем приезде — ну худой конец сирену можно включить, перебудив всех ньюпов округе А он что? У него сирены нет. Так что завтра. Все завтра. В текущем режиме. Юрка упал на подушку, но уже через пару секунд снова уселся. Они сказали срочно. Не исключено, что там стоит вопрос о жизни и смерти. Ему ли не знать, что это такое. Но гонять ночью скорую ради какой-то маломерки они не хотят. Отзвонились по оставленному номеру, и все, считай, ответственность с себя сняли, а он мучается теперь. В конце концов, это просто нечестно. Опустив ноги на пол, Юрка встал с кровати. Нет, ну не лепится же, бессмыслиться. Руки его сами собой нащупали на спинке стул-рубашку и принялись неловко просовываться в рукава. Может, перезвонить в клинику? Сказать, что он ну никак не может связаться с Витой, и если это в самом деле срочно, пусть сами что-то делают? Так он вроде сразу так им все и сказал. Юркины пальцы уже застегивали молнию на джинсах, та упиралась, заедала. Что он делает? Куда собрался? Да и вообще, работы для ночью программка вызова такси в телефоне? Программка работала, обещая приезд машины через 4 минуты. Достав из-под кровати сумку-переноску, Юрка повесил ее на плечо, затем, подойдя к столу, зажег лампу, взял лист бумаги и ручку и принялся писать записку отцу. На всякий случай. «Папа, звонили из институтской клиники, просили срочно явиться. Кажется, это связано с какими-то анализами, но точно не с операцией. Я пошел, рассчитывая вернуться домой к утру». «Ю». «П.С. Мне не звони, не уверен, что смогу ответить». Что характерно, в тексте не было ни слова неправды. Оставив записку на видном месте на столе и придавив лист ручкой, чтобы ненароком не слетел и не затерялся, Юрка на цыпочках вышел из комнаты — прислушался. Судя по всему, отец спал, ночной телефонный звонок его не разбудил. Вот и ладненько. Прокравшись к входной двери, юноша, не сжигая света, на ощупь обулся, привычным движением прихватил с вешалки куртку и тенью выскользнул на лестничную площадку. Как смог, аккуратно прикрыл за собой тяжелую дверь и запер ее на нижний замок. Как и было у них принято, если дома кто-то оставался. Идя к машине, подать которую попросил к соседнему подъезду, на случай, если отец все же проснется и выглянет ненароком в окно, Юрка то и дело приостанавливался. Не столько даже для отдыха, сколько в сомнениях. Может быть, все же плюнуть и вернуться? Но куда его к черту несет? Что он собирается делать, доехав? Как будет искать Виту? Однако, сев в такси, внезапно успокоился. Возможно, от того, что на ближайшие полчаса от него уже ровным счетом ничего не зависело. Сиди себе, смотри в окно. Вроде не делаешь ничего, а дело потихонечку движется. Вот до самого конца бы так. Выйдя у витрины, Юрка дождался, пока алые огни отъезжавшего автомобиля скроются за поворотом. И ежись, на улице было прохладно, а он в сандалиях на босу ногу, хорошо хоть куртку взял, подошел к ограждению. Юноша надеялся, что застанет здесь хоть кого-то. Понятно, не кассира, тот, конечно же, давно ушел, ну так хотя бы дежурного охранника, а у того, на счастье, окажется экстренный канал связи с кем-нибудь за периметром, почему бы и нет. Должен же такой существовать. Однако улица перед витриной была абсолютно безлюдна. Пройдя за ограждение, для этого ему пришлось всего лишь слегка подвинуть переносной металлический барьер, Юрка приблизился к стеклу. В мини-сити царила тьма. Свет проникал внутрь лишь со стороны мегаполиса. Но белые стены домиков были хорошо видны на темном фоне зелени. Из окон же не пробивалось ни лучика. Как видно, обитатели их спокойно спали. Как все нормальные люди в это время. Люди, независимо от их роста, вообще обычно ночью спят, а они шастают непрекаянно в полумраке у витрины. Юрка принялся стучать кулаком по стеклу, надеясь разбудить шумом кого-то из нюпов внутри домиков. Но, как видно, сон тех был крепок, и скоро юноша бросил это бесполезное занятие. Ворота, ведущие в микс-зону, были, конечно же, заперты. Для верности Юрка подергал за них. Те не поддались ни на сантиметр. Перелезть через них сверху, сподобься юношин такой сомнительный подвиг, тоже было невозможно. Сразу же над створками начиналась сетка периметра. Оставался еще таинственный лаз, через который в мини проникала Вита, и следующие 20 минут ушли у Юрки на его поиски. Не увенчавшийся, впрочем, успехом, либо тайный ход за периметр располагался совсем не там, где искал его юноша, либо был слишком уж мал и хорошо спрятан. Отчаявшись, Юрка снова вернулся к витрине. Ну вот и все. Можно с чистой совестью вызывать такси и ехать домой. Все, что мог, он сделал — Отмычки, чтобы отпереть ворота у него нет, металлическую сетку периметра зубами не перегрызть, стекловитрины... Стекловитрины... Нет, нафиг. Он мотнул головой, отгоняя безумную мысль прочь. Даже если его возможно разбить, сам же будешь погребен под горой осколков. Да и шум выйдет такой, что мало не покажется. Вся полиция мегаполиса тут же слетится. Взгляд Юрки, как видно случайно, остановился на массивной урне, стоявшей возле будки кассы. «Да нет же». Нахмурившись, юноша отвернулся от урны, и взор его сам собой вновь обратился на стекло. Почти все оно было цельным, но с примыкавшего к сетке периметра края под углом к основной части шла отдельная секция шириной около метра в узкой металлической раме. За счет нее стекло было немного выдвинуто от линии стены в сторону зрителей. С полминуты Юрка смотрел на этот изолированный фрагмент стекла, потом столько же на урну, потом снова на витрину, снова на урну. Да он, небось, ее и от земли не оторвет. Оторвет, так нипочем не донесет до стекла, а если и донесет... Звон вышел даже громче, чем ждал юноша. А вот пробитое отверстие оказалось совсем небольшим. Пришлось ударить тяжеленной урной еще дважды, чтобы хоть как-то его расширить. А потом еще вынимать торчавшие, словно оскаленные окульи зубы, осколки — но все равно, протискиваясь, Юрка ухитрился в кровь расцарапать левую руку и распороть лицейскую куртку. Последнее было обиднее всего. Рано, фиг с ней, сама заживет. А вот с формой такой номер не пройдет. Впрочем, все эти мысли существовали где-то в стороне, сами по себе и словно не имели никакого отношения к странному субъекту, пролизавшему сквозь разбитую витрину. Сыщись рядом кто-то, задавший Юрке вопрос, «Кто такой этот наглый хулиган?» Юноша, пожалуй, не нашелся бы, что на сие ответить. Опомнился он только на той стороне. И то лишь от того, что споткнулся, как видно, об грядку, будь она трижды неладна, и, не удержав равновесия, упал лицом в холодную влажную траву. Почти минуту Юрка так и пролежал, селись упорядочить сбившееся дыхание и в конец спутавшиеся мысли. «Идиот!» Что он наделал? Теперь ему конец. Из лицея выгонят, это уж точно. И, конечно, не за порванную куртку. Хорошо еще, если в тюрьму не посадят. А почему, собственно, не посадят? Очень даже могут. Самым разумным поступком его положения, наверное, было немедленно выбраться обратно и бежать, сломя голову прочь от витрины, в родные каменные джунгли мегаполиса». Но, как видно, сегодня в его жизни не была ночь разумных поступков, и вместо того, чтобы спешно покинуть место своего преступления, поднявшись на ноги, Юрка двинулся к ближайшему белому домику. Нельзя сказать, что он действовал совсем уж наобум. План у него был. И план простой. Не бегать по всему мини-сити в поисках Виты, а найти кого-то из ее сородичей и передать информацию через него поэтому, подойдя к ближайшему домику, Юрка опустился на колени и постучал в стену возле крылечка. Трогать крохотную дверку он не решился, боясь ее ненароком выбить. Изнутри, однако, не раздалось ни звука. Юноша постучал еще раз, с тем же нулевым результатом, затем достал из кармана джинсов телефон, зажег встроенный фонарик и направил яркий луч в крайнее окошко. Сам же склонился глазом к соседнему. «К немалому его изумлению...» Внутри домик оказался совершенно пуст. Ни перегородок между комнатками, ни мебели, ни жителей. Не понимая еще до конца, что все это может значить, Юрка перешел к соседнему строению и заглянул в него. Там обнаружилось все точно то же самое. И третий, и четвертый домики, остальные юноша проверить не успел, ничем не отличались от двух первых. Если кто-то в них когда-то и жил, то времена те явно давно минули. Поднявшись над бутафорской деревенькой в полный рост, словно гулливер над селением лилипутов, Юрка выключил фонарик, и в этот самый момент до его уха донесся отдаленный вой полицейской сирены. Пока отдаленный. Звук стремительно приближался. Как видно, полиция получила, наконец, сигнал о творящихся у витрины безобразиях и спешила восстановить столь грубо порушенный порядок. Руки юноши сами собой опустились вниз, телефон едва не выпал из расслабившихся пальцев в траву, Но именно это и привело Юрку в чувство. Привычка следить за сохранностью гаджета, на который в любой момент могли позвонить из института, давно стала для него чем-то вроде инстинкта. Юноша вскинул голову. Огней полицейской машины видно пока не было, но, судя по всему, появиться они должны были уже вот-вот. Тяжело вздохнув, Юрка сделал неуверенный шаг к разбитому стеклу, постоял мгновение, а затем резко повернулся и бросился на утек в темноту Мини-Сити.